Они с преувеличенным интересом следили за его движениями, пытаясь игнорировать пропасть, которую создал между ними Тони. «Нет, нет, нет!» — воскликнул Коллинз, вскочил с дивана. «Ты, дружище, перестарался с Вермутом!» Он подошел к бару и взял шейкер из рук Оливера. «Ты погубишь праздник, Оли! Позволь уж мне, старому специалисту по мартини!» «Пожалуйста!» Оливер отдал ему бутылку с джином. «Мы обычно пьем виски, и я...» «Секрет тут в запястье, дружище», — сказал Коллинз, сосредоточенно доливая джин. «Мне раскрыл его один старый индеец». «Позвольте мне», — вмешался Тони. Он встал между мужчинами и отобрал шейкер у гостя. Коллинз застыл с открытым ртом. Руки его остались в том же положении, словно он по-прежнему держит металлический стакан. «В этом доме, мистер Коллинз, — сказал Тони, — есть свои специалисты по мартини». Тони невозмутимо смешал джинс с вермутом и начал трясти шейкер, осуждающе поглядев на отца. «О, «Конечно, конечно, — согласился Коллинз. Он пожал плечами» желая еще что-то добавить, но не находя слов. Отстраненный от приготовления коктейля, он вернулся к дивану и сел на него. Тони, взбалтывая напиток, не замечая Коллинза, пристально и презрительно смотрел на отца. Оливер на мгновение смущенно встретился взглядом с сыном и тотчас отвел глаза в сторону. «Да», — произнес он громче, чем требовалось, — Вот что значит отдать сына в хорошую школу. Его научат там готовить мартини. Он натянуто засмеялся, и Люся почувствовала, что больше не в силах оставаться в гостиной. Она вскочила с кресла. Извините меня, сказала она, пойду проверю, не подгорел ли обед. Она удалилась на кухню, плотно прикрыв за собой дверь, чтобы не слышать их разговора. Люси работала рассеянно, бестолково, мечтая о том, чтобы поскорее закончился этот день. Уикенд, год. «Господи!» – подумала она. «Опять несчастный случай. Им нужно же было им встретить Коллинзов. Если бы шел дождь, они остались бы дома. Но зачем Оливер пригласил их? Почему я позволила Коллинзу поцеловать меня?» Почему Оливер разрешает ему называть себя Олли? Она выложила индейку и сладкий картофель на блюдо, налила в соусницу клюквенную подливку. Затем Люси присела у окна и уставилась на небо, постепенно затягивающиеся облаками. Она беспомощно сложила руки на коленях и стала ждать. Вскоре голоса в комнате смолкли, и через несколько минут Со двора донесся шум отъезжающего автомобиля Коллинза. Люси отнесла индейку в столовую, улыбаясь, будто ничего не случилось, и повторяя «Обед! Обед!». Но она знала, что праздник испорчен. Тони за столом почти не разговаривал, зато Оливер был излишне болтлив. Он выпил почти целую бутылку вина, долго и путанно рассуждал с набитым ртом о политике, налогах и вероятности начала войны. По завершении обеда Оливер заявил, что он обещал заглянуть к Фреду на рюмку бренди. Он спросил Люси, Тони не хотят ли они составить ему компанию. И, похоже, испытал облегчение, когда Тони ответил «нет», а Люси сказала, что она устала и собирается вздремнуть. Оливер, напевая мелодию марша, который школьный оркестр исполнял в перерыве между таймами, вышел из дома. Люси, сидя рядом с Тони за неубранным столом, подумала, что сейчас самый удобный момент – объясниться сыном. Произнести нужные, единственно верные слова и спасти семью. Но неподвижное и далекое лицо Тони удерживало ее. Она поднялась со стула.